Левое переднее колесо у неё по какой-то причине совершенно спустило, так что металлический обод уродливо промял резину, опираясь сквозь неё на твёрдый асфальт. Партнёров было трое, и все отреагировали по-разному. Одинаковым был лишь оптимизм. "Пускай это у тебя, Михалыч, будет самое страшное огорчение", хлопнув Петрухина по плечу, засмеялся один. Я когда-то Фрейда на эту тему читал, сказал второй. Он там еще рассуждает, почему, как случится крупная пруха, тянет что-то сломать. Вроде у него самого родственник от болезни поправился, так он хвать дорогую статуэтку и оппал. Что-то там такое про задабривание судьбы. Как бы сам себе устраиваешь мелкую пакость, чтобы крупную отвести. Ага, зло подумал Петрухин. Небось, колесото не твоё. Третий партнёр был единственным, кто не пил, ибо сам сидел за рулём. Он отпер белую Volvo и предложил тебя подвести. "Спасибо, отказался Сергей. Сейчас Паша колесо поменяет. Проветрюсь пока, покурю". "Где ж и покурить, как не на свежем воздухе?" сказал владелец Volvo. Все снова засмеялись, расходясь по машинам. Соскучившиеся водители уже прогревали моторы. Без вины виноватый, Паша отключил сигнализацию и вытащил из багажника домкрат и запаску. Ему не хотелось пачкать хороший костюм, но снимать пиджак, под которым была белая рубашка и кобура со Стечкиным, не хотелось вдвойне. Автомобиль стоял правыми колесами на гранитных плитах тротуара, то есть и так с хорошим креном налево. Чтобы в таких обстоятельствах подсунуть домкрат, невезучему Паше пришлось сперва согнуться в три погибели, потом вовсе опуститься на корточки и низко нагнуться, запуская руку под днище. Петрухина обошел Ауди, закурил и облокотился на парапет. Глядя в воду и временами поплевывая. Дождик продолжал моросить, и он лениво подумал, не спрятаться ли в машину. Потом решил, что не стоит. Прохладная сырость по-своему была даже приятна. Со стороны Юсуповского дворца приближалась изрядная человек тридцать пять группа отечественных туристов. Они говорили с характерным краснодарским проннонсом. И кучковались вокруг владельцев зонтов, стараясь укрыться от дождика, которого коренные питерцы не замечали вообще. А говорят, денег ездить нет у народу, подумал Петрухин. "Сергей Михайлович, готово", окликнул Паша две или 3 минуты спустя. Принципал не отозвался, и телохранитель высунулся из-за машины. "Сергей Михайлович!" Петрухин сидел у мокрого парапета, привалившись головой и плечом к гранитному столбику. Его глаза были открыты и смотрели прямо перед собой, но то, что они видели, уже не принадлежало этому миру. А гримаса изумления и боли постепенно разглаживалась на лице, сменяясь маской полного безразличия к земным делам. Ахнувший Паша чудом не погиб, отлетевший в рот зубочистки и бросился к Петрухину, окликая его по имени, и отчаянно надеясь, что самого страшного всё-таки не случилось, и принципалу ещё не поздно помочь. Наделся он зря. Палец, поспешно прижатый к сонной артерии, уловил слабое трепыхание очень частого пульса. Пока охранник пытался что-то сообразить, трепыхания стали угасать и скоро прекратились совсем. Тогда Паша рассмотрел на светлом плаще бизнесмена справа на баку маленькое темное пятнышко. Позже из мертвого тела вынут длинный трехгранный стилет без рукоятки. Из тех, что по циничному выражению старшего пара медика. Одним пальцем в человека можно задвинуть. Вот стало быть и задвинули. Некто затерялся в стайке туристов и вместе с ними прошел за спиной у Петрухина очень профессионально, прекратив его дни на земле.